где пронзаются сердца. Кроссворд. Особняк графа Ричварда на Пэлмалл-стрит в Лондоне знали многие. Пропродёт нынешнего хозяина здания первый граф Ричвард построил его ещё в ту пору, когда за океанские колонии в Новом Свете приносили стабильный доход. причём настолько стабильный, что графу хватило средств и на покупку графского титула у императора Священной Римской империи, и на возведение дворца, соперничающего по красоте с резиденцией членов королевской фамилии, расположенными на той же улице. Затем Георг IV, вечно нуждавшийся в деньгах, за свою временную финансовую помощь подтвердил его титул и на территории британского королевства. Впоследствии сын первого графа быстро сыринкировался, и когда мятежные за океанские колонии обрели независимость, на их территории не оказалось ни одной из принадлежавших Ричфорду табачных плантаций. Сам Ричфорд-младший, с молодых ногтей посвятивший себя изучению законов, за соответствующее вознаграждение помогал банкротившимся землевладельцам получать компенсации от североамериканских властей. Дела шли на лад, и дважды имперские графы навсегда прибавили к занятиям коммерции глубокое знание юриспруденции, что сделало их богатейшими и влиятельнейшими придворными при трёх разных королевских династиях. Теперешний, седьмой по счёту граф Ричфорд, имел не только миллионное состояние, но и был главой одного из важнейших комитетов Министерства юстиции. Однако в аристократических кругах Среди потомков баронов пришедших на остров в дружине Вильгельма завоевателя, знатность этого графского рода, кроме улыбки, ничего не вызывала. Там хорошо помнили, что поместье в Деваншире было получено неким Клаусом Ричвардом только при Генрихе VII за неведомые тайные услуги. Причём указом ему было предписано никогда не покидать дарованное поместье. Полузабытый ныне Клаус так и прожил в старом замке до последних дней, оставив сыновьям дворянский титул и имение на задорках королевства, и главное недюжинную смекалку. Его потомок, Арчибальд Ричфорд, был хорошо известен в Европе как самозабвенный коллекционер. Его частные коллекции живописи, оружия и доспехов, его библиотека и собрание древностей вполне могли соперничать с королевским. И это заставляло всех забыть, что в годы войны роз предки седьмого графа Ричфорда, вероятно, прятались в лопухах. Какое теперь это имело значение? Главное прятались с пользой для новой династии. Именно сюда, надев парадные мундиры, направились отставной лейтенант Стивен Шейли Хоупс и его напарник-сержант Раджи в Сингх. «Если будут спрашивать, откуда у нас этот перстень», — лавируя между луж по дороге к воротам особняка, негромко говорил Стив. «Думаю, вдаваться в подробности не следует. Достаточно сказать, что криминала на перстне короля Ниала нет. Если хочет, пусть тебе проверяет». А уж как он попал в мои руки, в конце концов, не его дело. Погоди, с перснем Були или менее ясно, покачал головой Раджив. Хорошо бы понять, что происходит с графом, что за привидения его донимают. Полагаю, если мы сможем ему помочь, то вряд ли он станет спрашивать, откуда у нас взялся этот раритет. Но к его проблеме тоже надо как-то аккуратно подойти, возразил Шейли Хопс. Не зайдём же мы к нему с порога. Эй, граф, как дела? Мы слышали, что вас достают призраки. Не нуждали вам пара деванширских стрелков на подмогу? Раджиф усмехнулся. Нет, так нельзя. Сначала поговорим о погоде, иначе он сочтёт нас полными невежами. У самых ворот друзей остановила сонюстый полицейман. Проход закрыт, сэр, тоном, не допускающим возражений, объявил Бобби. Нам желательно видеть графа. В свою очередь, разводя плечи, объяснил лейтенант Шейли Холп с таким тоном, словно он разговаривал с часовым у штаба. «Граф сегодня никого не принимает». «Это еще почему?» Полицейский устало, почти обреченно взглянул на посетителей. Он стоял на посту, кутаясь покрытый инием плащ, явно уже не первый час, и совершенно не был этому рад. Ветер срывал с его плеч эту весьма сомнительную защиту от холода, морозил кончики ушей и пальцы рук. Полисмену хотелось попасть в тепло, выпить чашу обжигающего внутрь грога, устроиться поудобнее у камина и вести неторопливую беседу, а не стоять столбом на промозглом ветру. Радуясь возможности хоть с кем-то перемолвиться словечком, он с важным видом наклонился к лейтенанту и тихо произнёс: "Убийство «Неужели графа прикончили?» — удивленно присвистнул Стивен. «Да это хоть понятно было бы», — махнул рукой блюститель порядка. «Богатеев частенько убивают. Но тут совсем другое дело. Представляете, графский дворецкий и садовник посреди ночи устроили дуэль. Абсурд! Схватили шпаги и ну с ними по залу прыгать. Вот друг друга и прикончили». «Что?» — глаза лейтенанта полезли на лоб. Тварецкий состызался в фехтовании с садовником. Ну да, избрались в вооружённую галерею, разбили одну из витрин, достали оттуда пару шпаг и как есть закололи друг друга этими самыми шпагами. Стивен растерянно посмотрел на саратника, новость совершенно не желала укладываться в голове. Между тем полицейский со вздохом продолжил: "Так что, сэр, и хотел бы пропустить вас, да не могу". Там сейчас работает Скотланд-Ярд. Без приказа старшего инспектора Лестрайда никого пускать не велено». «Вы знаете, что...» — сказал он, благодушно принимая из рук лейтенанта стальную флягу с коньяком. «Придите эдак часа через два. Глядишь, охрану к тому времени и снимут». Стивен кивнул. «Спасибо за совет. Но если что, ты нас запомни». «Я, слава богу, уже через полчаса сменюсь». Снова поежился, озябши на ветру полицейский, и жадно сделал три больших глотка. Ух, «Ух, как пробирает!» «По моему опыту, дольше они здесь сидеть не будут. Место преступления осмотрят, шпаги, ну то есть орудия убийства изымут, и в Скотланд-Ярд отбудут, раздумывать, что же тут произошло. Эккая погода нынче отвратительная!» Поделился сокровенным блюститель порядка. «Да, и завтра обещают не лучше». Словно давая отзыв на пароль, ответил лейтенант, после чего приложил два пальца к козырьку фуражки и распрощался с полицейским. «Что ты об этом думаешь?» спросил Шейли Хоупс, когда детективы отошли от ворот. «Чрезвычайно странная история, совершенно бессмысленная, если судить о ней с точки зрения обыденной логики. Я, конечно, знавал одного генерала, который после отставки все места прислуги в доме предоставил своим ветеранам». пожал плечами Стивен. Прислугой, прямо скажем, они были никудышной, но генералу много и не требовалось. По ходам он привык обходиться малым. Зато у его храбрейцев на старости лет появился гарантированно кусок хлеба, а самому лихому рубаке было с кем помянуть былое дни и обсудить сражения минувших войн. Но насколько я знаю, Ричварды не служит в армии уже несколько веков. А оружие видят лишь в своих частных коллекциях. Вряд ли дворецкий, а уж тем паче садовник были тайными поклонниками искусства фехтования. Раджив посмотрел на приятеля. Если отбросить версию, что мирные слуги внезапно сошли с ума и решили поискать прости за каламбур острых ощущений, то ризонно предположить, что двойное убийство как-то связано с теми самыми видениями, о которых не так давно упоминал дворецкий царствие ему небесное. Я бы не исключал такую возможность, согласно кивнул лейтенант. Надеюсь, старший инспектор Лестри не решит, что сам граф Коварно прикончил слуг, чтобы, скажем, не платить им. Смешная шутка, хмыкнул Синк. Но я всё же думаю, что если Скотланд-Ярд, подобно фокстерьеру, покрутившийся на месте, не найдёт лисью нору, на а найти её сейчас практически невозможно, то подозреваемым легко может стать граф Вероятно, тот, кто купит тебе всю лондонскую гильдию адвокатов, и в конечном итоге выиграет процесс. Но в ближайшее время ему будет точно не до нас. А это значит, а это значит, перебил его Стивен, что нам желательно проникнуть в особняк как можно быстрее и уж во всяком случае до того, как Лестред увезёт в Скотланд-Ярд орудие убийства. У меня есть одна идея. До Министерства юстиции отсюда недалеко. Идём. У тебя есть с собой наличность? 5 фунтов? Что ты задумал? У меня тоже 5 фунтов. Думаю, этого хватит. Мы тебя временно труду устроим, для пользы дела. В конце концов, мы же не для себя стараемся. Мы поможем министерству сохранить лицо. Только, Стивен, прошу тебя, без лишних жартв. Дежуривший у ворот Ричфордхауса молодой полицейский встрепенился. К нему с горделивым видом приближался человек в курьерской форме Министерства юстиции. За ним, положив руку на кобуру, следовал сержант Деванширского стрелкового полка. Курьер остановился возле полицейского. "Срочный пакет его светлости графу Арчибальду Ричфорду", рявкнул курьер. "Там сейчас работает Скотланд-Ярд", не слишком уверенно ответил недавно заступивший на пост Бобби. Курьер согласно кивнул. и направился во двор. Эй-эй! Полицейский неловко попытался остановить гонца. На его запястье тисками сомкнулась крепкая питерня сержанта. Министерский курьер, личность неприкосновенная. Посягательство на него должно пресекаться без промедления, отчеканил сержант и положил руку на кобуру. Не велено никого пускать, кем ни велено. С старшим инспектором Лэстрейдом сравнил «Министра и какого-то инспектора. Ты хоть понимаешь, в каких случаях министерского курьера сопровождает вооруженная охрана? Пораскинь мозгами. А хочешь, иди вместе с нами». Полицейский что-то буркнул в ответ и потерял интерес к незваным посетителям. «Так, с первым рубежом справились», — догоняя Стивена, проговорил сержант. «Теперь часовой у крыльца. И самое сложное — найти в самом особняке бедолагу графа». Полицейский у входной двери не стал упорствовать и вполне удовлетворился похлопыванием Стивена по кожаной сумке. "Давайте пакет, я сам доставлю его", предложил он. Шейли Хоупс в нос округлил глаза. "Быть может, ты ещё попросишь её величество королеву чмокнуть тебя в макушку? Это секретная депеша, и я должен вручить её адресату лично. Препятствование деятельности курьера государственное преступление". Голос отставного лейтенанта звучал, чеканный медью. Если у вас есть вопросы или причины для недовольства, вы вправе отправить жалобу на Даунинг-стрит на имя премьер-министра. Стивен приложил пальцы к козырьку. А теперь будьте любезны, посторониться. Полицейский инспектор сверлил взглядом вспотевшего толстяка, едва помещавшегося в массивном обитом золотистым атласом кресле эпохи регентства. Как вы сами понимаете, у всякого преступления должна быть своя разумная причина. Все так называемые нелепости лишь увёртки и попытки завести следствие в тупик. В случае со мной это не удастся. Вы утверждаете, что ни ваш дворяцкий, ни ваш садовник фихтовальщиками не были. Однако На полу обнаружены частицы земли, идентичные тем, что найдены на башмаках садовника. Судя по этим частицам, будущие жертвы активно перемещались по залу и вели настоящий бой. И заметьте, оба тела обнаружены в отдалении от разбитой витрины. То есть, взяв шпаги, они, должно быть, фехтовали, а затем попадали замертво. Один в двенадцати шагах от того места, где прежде лежали клинки — Другой в шестнадцатике. «Но «Ну, я ничего не знаю и даже представить себе не могу, чем могу вам помочь!» Со слезой в голосе проговорил хозяин особняка. «Мои люди не отличались склочностью и агрессивностью. Более того, садовник всегда был правой рукой моего несчастного дворецкого. Они дружили». «Ладно, перейдем к делу с другой стороны. Там же рядом с местом преступления найдены кочерга». и большой садовый нож. Предположим, кочергу взяли, чтобы разбить зеркало в витрине. А зачем нож? Он валялся в стороне около стены, так будто его отбросили. Но в этом же должен быть какой-то смысл. Быть может, они желали что-то похитить, но, согласившись для виду участвовать в ограблении, садовник хотел тайно напасть на друга, скажем, чтобы зарезов его самому занять его место. Тот заметил, подвох схватил шпагу, выбил нож. Садовник ловкий малый схватил вторую. Это совершенно на них не похоже. Да и не смог бы садовник заменить дворянского, тяжело вздохнул граф. Всё равно пришлось бы искать нового, брать кого-то по рекомендаций. Сейчас так не просто найти хорошего управляющего. Да, не больно-то мы продвинулись. Старший инспектор Ластрейд зашагал по кабинету из угла в угол. Загадочное убийство. Пора заходить, тихо произнёс Раджив, подслушивавший за дверью. Стивен приосанился и распахнул дверь. Вам срочная депеша, сказал он, вытаскивая из сумки опечатанный пакет. Разпишитесь, отчеканил курьер, протягивая министру шнурованную тетрадь, в которую был вложен исписанный лист. Граф Ричвард Кивнолл быстро читая записку. "Пакет можете не открывать, это пустышка. Я Стивен Шейли Хоппс, глава детективного агентства Единственного в Англии, работающего с призраками. Сегодня, полагаю, вам нужна помощь. Если да, спросите о нас у ювелира с Бейкер-стрит". "Да, да", будто незначай Кивнолл толстяк. "Это то, что нужно". Стивен чётко по-военному развернулся, направился к выходу из кабинета и открыл дверь. Где-то поблизости раздался крик, сменившийся предсмертным хрипом. "Проклятие! Что происходит?" воскликнул инспектор Ластрейд и бросился на крик. Радживс с Шейли Холпсом устремились вслед за ним. На полу зала, уставленного музейными витринами, неподалёку от обведённых мелом контуров человеческих тел, лежали два полицейских. В груди каждого из них торчала шпага. "Проклятие!" Глядя на мертвецов, тихо проговорил Ластрейд. Лучше не скажешь, подтвердил Раджев. Верно, Стивен Дёрнэл приятеля за рукав. Нам надо спишить, сказал он. И этой я подальше добавил. Пора выпустить курьера из паба и объявить, что я разнёс всю его корреспонденцию по адресам. Полагаю, ещё 10 фунтов хватит, чтобы парень забыл о сегодняшней истории. Лестница, ведущая на второй этаж приёмную детективного агентства Стивена Шейли Хоупса, показалась графу Ричфорду настолько крутой и узкой, что он страдальчески оглянулся на Раджива и спросил: "Будь может, в ресторан? И правда, зачем нам здесь тесница? Давайте пойдём в Рулс, там замечательно кормят, и мы сможем обо всём переговорить, а заодно и хорошенько поужинать. Почему бы и нет?" ответил с верхней лестничной площадки Шейли Холпс. Надеюсь, у нас там не возникнет никаких трудностей, сказал он и многозначительно взглянул на Раджива. О, нет, меня там хорошо знают. Я велю, чтобы нам предоставили отдельный кабинет, а сюда мне просто не протиснуться. как и обещал граф Ричфорд предупредительнейшие локей гостеприимно улыбаясь распахнули двери перед гостями и граф приняв на себя роль радушного хозяина предложил детективам отличный ужин с олениной под восхитительным брусничным соусом и замечательным вином шато лафит из виноградников барона Ротшильда Итак джентльменёны начал он отпустив официанта Ситуация как вы понимаете крайне неприятная «Два двойных убийства в моем доме — это ужасный скандал. На Пэл-Мэлл-Стрит не принято убивать друг друга, тем более челядь. Более того, я совершенно не понимаю, что происходит, и это меня крайне раздражает. Так что буду вам благодарен, если вы поможете распутать это неприятное дело. И, разумеется, ваш гонорар. Впрочем, вы сами назовете его». «Нам стало известно, что с недавних пор вас донимают призраки. Верно ли это?» Опустив церемонии задал вопрос Стивен. Не совсем так, покачал головой собеседник. Мне не довелось видеть призраков в Ричмонд-хаусе. Однако по ночам я слышал очень странные голоса. Вот как? Чьи же? Можно ли узнать подробности? Боюсь, что не смогу сообщить много сведений, покачал головой озадаченный министр. Дело в том, что последние 2 недели в доме кто-то постоянно спорил и ругался, совершенно незримый, вернее, незримые, поскольку до меня доносились сразу два голоса. Разговаривали они на перебой, кажется, что-то кричали, но не по-английски, непонятная речь, да и неразборчивая, но интонации вполне различимые. Днём я либо не слышал этих препирательств, поскольку был в министерстве. Либо они терялись среди прочих звуков города Но стоило мне устроиться в спальне Неведомая ругань начинала донимать меня с новой силой Я не мог толком заснуть Это было жутковато «Кто кроме вас слышал эти перебранки?» Граф пожал плечами «Трудно сказать, кто именно Почитай все домашние слуги К примеру, тот же Дворецкий Мы в последние дни не раз с ним об этом говорили» «Так что, если вас интересует, не спятил ли я, то, судя по всему, не спятил». «О, нет! Мы далеки от таких предположений. Скажите, не происходило ли что-нибудь странное или необычное в вашем доме перед тем, как вы начали слышать голоса?» Греф задумался. «Вроде нет. Я надолго уезжал, инспектировал тюрьмы королевства. Потом был день-то за именинство Ее Величества». На той неделе я уезжал с министром на охоту для неофициальной встречи с представителями Франции. Кажется, ничего примечательного. Разве что после возвращения из тура по стране я купил остатки коллекции барона Варбера. Их распродавала его вдова. Знаете ли, громкая история. Барон занимался финансами, его банк прогорел. Он не смог с этим смириться и пустил себе пулю в лоб. Однако из-за разъездов у меня толком не было времени на то, чтобы разобраться с новыми поступлениями. Ричфорд осёкся. Вы что же хотите сказать, что я купил ничто, как бы поточнее сказать, акутное? Мы сейчас выясняем детали, остановил его Стивен. По дашму мнению, с первым убийством дело обстояло так. Ваш дворянский, так же как и вы, слышал гласа и решил с ними разобраться. Он прихватил кочергу и на всякий случай позвал с собой вашего садовника. До да, тут был парень очень крепкий, но при этом на редкость добродушный. Так вот, добравшись до хуи и вооружившись чем под руку попало, они ходили по дому выискивая источник звука. Мы с Раджевом видели кусочки засохшей земли в коридорах дома, пока искали ваш кабинет. Да улицы сыро, а спешивший на зов друга садовник не удался ужился сменить башмаки. Итак, они ходили по комнатам и искали призрачных говорунов. Затем они оказались в зале и будто сошли с ума. Судя по словам ювелира Дворецкий был бесконечно далёк от поединков фехтований и тому подобных господских затей. Это правда. А вот то, что произошло ночью в зале, это не просто безумие, а своего рода безумие по правилам. А чему-то вы Давайте попробуем восстановить хронологию событий, предложил Шейли Холпс. Да, конечно. Когда ваш дворянский вошёл в зал, он зачем-то направился к витрине со злополучными шпагами. Возможно, голоса слышались именно оттуда, но это лишь допущение. Маловероятно, что он решил просто заменить своё неказистое оружие чем-то более достойным. И всё же, факт остаётся фактом. Пока не ясно, что именно, но что-то заставило его подойти к витрине. Затем дворянецкий разбил её кочергой и взял шпагу. В этом нет ничего удивительного, если предположить, что он повиновался некой злой воле. Но если мы предположим, что он находился под гипнозом и вдруг нестерпимо захотел убить садовника, то он мог сделать это в любой момент, имея только садовый нож. Тот бы вряд ли оказал достойное сопротивление даже неумелому фехтовальщику. Однако Дворецкий не собирался убивать старого приятеля. Он не только не отталкивал и не бил противника, следов борьбы нет, а, напротив, дал тому возможность вытащить из витрины вторую шпагу. То есть, как ни крути, это был именно поединок, а не вероломное убийство. «У меня в голове это не укладывается», — вздохнул граф. Вот поэтому мы и должны уждать как можно больше. Если не возражаете, после ужина я бы хотел посетить ваш особняк и уточнить детали. Выставленная в витринах коллекция восхитила Раджива и привела в трепет прежде не бывавшего в музеях Стивенна. Днём он уже успел побродить здесь и мельком осмотреть место происшествия. Разбитые стёкла, обведённые мелом контуры унесённых коронарами тел и пронзённые шпагами трупы полицейских. Это оружейный зал, пояснил граф Ричард. Здесь собраны доспехи и оружие работы выдающихся мастеров со всего света. У каждого экспоната своя, порой трагическая, порой весьма поучительная история. Дальше комната столового серебра, ювелирная комната. и этажом ниже картинная галерея, рядом библиотека древних рукописей и первопечатных изданий. В афригили устроен запасник. Там находятся менее ценные и ещё не разобранные экспонаты. Я думаю купить отдельное здание. Там справа за картинной галереей китайский и севрский фарфор, европейское стекло, слева керамика. Прошу извинить, ми лорд, вмешался Раджив. Но нас интересует не столько зал, сколько место преступления. Лицо аристократа приобрело мучительное выражение. Здесь среди дорогих и редких вещей он находился в своём земном раю, и возвращаться в грубый реальный мир ему совсем не хотелось. Скажите, продолжил Синг, ваши личные покои находятся этажом выше? Да. Стены и перекрытия в доме толстые, Понимая, к чему клонит напарник, задумчиво проговорил Стивен. "Но вы утверждаете, что слышали отсюда какие-то посторонние голоса?" "Верно слышал. Видите ли, коллекцию начал собирать ещё мой дед. Он вмонтировал в стены потайные слуховые трубы. Они есть тут в каждом зале. Так что где бы я ни находился в кабинете, столовой или даже в спальне, я могу слышать, что здесь происходит". Граф обвёл рукой оружейную комнату. И, конечно, во всех других помещениях. При необходимости я могу нажать кнопку. В Скотланд-Ярде раздастся звонок, и через несколько минут полиция будет здесь. "И вы нажимали кнопку?" спросил Раджев. "Можете не сомневаться. В первую ночь, когда раздались голоса, я тут же вызвал сюда полицейских. Они примчались, всё обошли, и, как сами понимаете, не обнаружили ни следов взлома, никаких либо пропаж. На следующую ночь я вновь услышал голоса. И всё повторилось один в один, только констебль был другой. Они всё обошли, снова ничего не обнаружили и, похоже, решили, что я повредился рассудком. Признаюсь, это нелепое дело и прямо сводило меня с ума. А охрана? У вас в доме есть охрана? поинтересовался Стивен. Прежде была, вздохнул граф. Но они бедняги просто слонялись по особняку, не зная, чем себя занять. Так что в последние годы вполне хватало привратника и садовника. Эрджи задумчиво всклянул на разбитую витрину и стоявшую по соседству резную тумбу. Ми лорд, может быть, у вас есть какие-то предположения, почему несчастные дуэлянты решили взять именно эти клинки XVI века? Представления не имею. Вы говорили, что каждое представленное здесь оружие имеет свою историю. У этих шпаг она, конечно, тоже была. Да. Сейчас я всего не упомню, нужно посмотреть картотеку. Одно я могу сказать прямо сейчас. Обе шпаги принадлежали двум тайным сторонникам королевы Марии Стюарт. Те участвовали в заговоре, намереваясь освободить несчастную королеву. Детали сейчас не вспомню, но завтра, если хотите, непременно уточню. Было бы весьма, кстати. А сейчас, граф, мы должны откланяться. Весьма надеемся, что ночь пройдёт без приключений, улыбнулся Стивен. И завтра мы вернёмся уже без маскарада. Так, кстати, вспомнил Раджив. Клинкин инспектор Лестры иту вёз с собой до да", недовольно скривился граф. Сказал, что это вещественные доказательства и что до поры до времени они будут лежать в специальном хранилище. Понятно, кивнул помощник детектива. Весьма ценная информация. Кап не спеша катил по вечернему Лондону. Раджиф изредка бросал скучающий взгляд на редких прохожих и полицейских, но Стивен понимал, что он сейчас глубоко погружён в свои мысли. Ты действительно считаешь, что следует начинать с Ашпаг? Сик дёрнул плечом. У нас всё равно пока нет других зацепок. Я и здесь-то особых зацепок не вижу, хмыкнул Стивен. Не скажи, две пары вполне добропорядочных мужчин Не сговариваясь убили друг друга именно этими шпагами. Причём заметь, до этого дня никакой вражды между ними замечено не было. Кроме того, ты видел сколько в зале оружия? Конечно, мне в жизни никогда прежде не доводилось видеть в одной комнате столько отменных сабель, кинжалов, шпаг, алибард и боевых топоров. Теперь представь себе: ночь, сугубо штацкий человек, дворянский с керосиновой лампой и кучергой И уволен садоник с большим ножом для обрезки веток заходят в зал. Предположим, между ними происходит ссора. Не спрашивай по какому поводу, сейчас это несущественно. Скажи, какое оружие ты бы выбрал для поединка? Офицерскую саблю. Правильно. Ты бы выбрал её, поскольку много с ней упражнялся. А дворецкий Бог его знает, покачал головой Стивен Я думаю, в случае ссоры он бы просто оглушил своего неприятеля кочергой. Вот и я так подумал. То же самое и садовник, он не вояка, но садовый нож в его руках способен причинить тяжёлые раны. Но нет. Эти двое проходят почти 2/3 зала, разбивают витрину, ставят керосиновую лампу на тумбу. Там осталось пятно на пыли. Берут две боевые шпаги. Заметь, Не лёгкие придворные рапиры, а боевые шпаги, которыми можно и рубить, и колоть, и главное, действуют с коня. Оружие прекрасно зарекомендовавшее себя на поле боя, однако весьма требовательное к бойцу. И не весть, с чего устраивают поединок. Как я уже говорил, настоящий поединок. Дворецкий дал возможность садовнику взять оружие и изготовиться к бою. Ты понимаешь, что здесь произошло? Ей-богу, нет Вот и я не понимаю. Неподалёку, скажем, кросовались ли барды стражников какого-то немецкого курфюрста. Для садовника, привыкшего к вилам, топору и багру, куда логичнее было бы схватить алибарду, но нет, он берётся за шпагу, а затем этими же шпагами убивают друг друга полисмены. Вовсю нелепость какая-то. И главное, вопрос с голосами остаётся по-прежнему открытым. Раджив взглянул на напарника. Так вот, если сегодня голосов не будет, то, вероятно, именно Клинки устраивают ночную ругань. Похоже, Клинки и Глас на самом деле как-то связаны между собой, кивнул Стивен. Хотя ни одному прежде известному мне оружию подобная болтливость не была свойственна. Думаю, стоит побеседовать с Комадором Ульфёрстом. Хотелось бы надеяться, что проблемы экспонатов оружейной коллекции склонных к обшению относятся к его компетенции, а так как теперь это не просто шпаги, а орудия убийства, и хранятся они под замком, то кому как не ему следует проникнуть в хранилище вещественных доказательств и попытаться раскрыть тайну. Едва детективы поднялись по лестнице в свои апартаменты, как откуда ни возьмись в воздухе с электрическим треском появилась голова комодора. "Где вас носит?" недовольно спросила она. "Я нашёл для вас одно занятное дело. Мы тоже нашли занятное дело", парировал Шейли Холпс. "Более того, мы уже им занимаемся". "Дьявольщина, акулья трибуха, почему меня не предупредили?" нахмурился Ульфёрд. Если мы с вами работаем, то как в бою должны понимать, кто где находится и кто чем занят. Мы как раз говорили о вас, пока ехали сюда из Ричфхартхауса. Да, я знаю, что говорили. Я это чувствовал, хотя и был занят беседой с будущим клиентом. Вечно у вас живых всё не как у людей, буркнул Комадор. Ладно, рассказывайте, что там стряслось. Да принесите что ли виски, терпеть не могу слушать всухую. В мозгах скребёт как днищем по мели. Раджив склонил голову, достал из буфета початую бутылку Old Highland и откупорил её. "Ну, так жить можно", вздохнул Ульфхёрст, и на миг задумался над нелепостью фразы. Впрочем, не жить тоже вполне недурно. "Рассказывайте, что у вас там за история?" вникнув в суть дела, Камадор заметно повеселел. Бокенбарды его распушились, а глаза хищно заблестели. Однако, я при жизни и сам был любителем позвенеть клинками, но чтобы при этом моя шпага ещё и ругалась со шпагой противника замечательная идея. Мне уже не терпится глянуть на это оружие собственными глазами. Неуместная шутка, хмыкнул лейтенант. Сегодня четыре ни в чём не повинных человека отправились к праотцам с помощью этих самых шпаг. Шутки уместны всегда. «Если бы меня похоронили в родовом склепе Улфхерстов, то из него бы неделю раздавался адский хохот. Ха! А может и дольше. Ну ладно, не брюзжите к делу. Вы что же думаете, что на этих шпагах лежит какое-то проклятие?» «Вряд ли», — задумчиво покачал головой Раджив. «Сталь вообще и оружие, в частности, крайне сложно проклясть». «Тогда что?» «Скажите, вы когда-нибудь слышали о крисах?» — поинтересовался Сикх. Это такие кинжалы. Если хоть один раз увидите, то уж точно никогда не забудете. Клинок похож на язык пламени, рукоять ножный, словом, они ни на что не похожи. Их делают в Индонезии и ещё в ряде мест. Но я хотел сказать о другом. Мастер-оружейник не просто куёт этот крис, он создаёт живое существо. Известны образцы, которые по ночам, как гласит легенда, сами летали, убивали врага. И потом возвращались домой. Ты хочешь сказать, что шпаги, которыми были убиты все эти бедолаги, имеют что-то общее с крисами? Так вон мой клинок тоже перемещается в воздухе почти сам по себе. Нет, это вряд ли, покачал головой Раджив. Но мы практически достоверно знаем, что оружие можно одушевить. И потому я хочу проверить, не произошло ли что-то подобное со шпагами. Все часы не лежат на складе вещественных доказательств в Скотленд-Ярде. Обычно в самом хранилище никого нет, поэтому ничто не помешает нам проверить эту версию. Что ж, тогда не будем терять времени, потому что мой заказчик ужасно не любит ждать, а я уже пообещал, что мы займёмся его делом. Сержант и констебль, дежурившие в ту ночь в хранилище вещественных доказательств, Сидели в комнатушке, примыкавшей к помещению, заставленному пронумерованными стеллажами, и пили чай. Конечно, им нечасто перепадал тот замечательный ароматный чай, который привозили на стремительных чайных клиперах из далёких, известных только по чурующим названиям стран. Его покупали те, для кого несколько фунтов стерлингов за полфунта чая были не деньги. Но в этот раз сержанту удалось договориться с дворянским одного богатого промышленника, и тот по знакомству отсыпал ему оставшийся после хозяина высушенный чай. Такой обычно пили слуги в богатых домах. А уж то, что они затем продавали в лавках простому люду, заботливо добавив травы с ближайшей клумбы, и чаем-то назвать было трудно. Но многие горожане вполне искренне полагали, что традиционный напиток объединяет нацию, потому что его пьют все от королевы в Букингемском дворце до последнего найтмена из ассимиляционного обоза. "Тпей, пей!" напутствовал сержант молодого констебля, назначенного ему в помощь. "Ночь сегодня будет спокойной. 10 лет тут работаю, насмотрелся всякого, а нынче сам по суди". Погода за окном такая, что фуксирьер мой Трейси гулять на улицу хвостом вперёд ходит. Высунится, погадит и обратно. Ветер сломанша, мелкий дождь сечёт. Холодрыга такая, что зубы чечётку бьёт. На улицах пустынно, грабить никому и некого. Да и домошники в такую погоду не озоруют. Куда полезешь, если все у себя в гнёздышках под крышей сидят? А если и полезешь, то следов столько оставишь, что хоть с завязанными глазами догоняй. Может, конечно, что и привезут, но готов держать пари, ничего серьёзного. Карточку заполнишь, укажешь место хранения, отнесёшь на стеллаж, всех дел-то на 5 минут. А так сиди в тепле, да чай попивай, славный цейлонский, а не какую-нибудь там гадость с ассортиром накошенную. Сержант отхлебнул из чашки и с наслаждением прислушался к ощущениям. Да я без молока не очень-то пью. отозвался на парник. Как знаешь, как знаешь. Молоко, конечно, смягчает, но и вкус крадёт, а борьба с кражами самое, что не наесть основная задача полиции. Сержант усмехнулся своей незамысловатой шутке. Констебль прислушался и кивнул в сторону двери. Кажется, говорит там кто-то. "Оставь", махнул рукой его начальник. "Кто там может говорить? Ты ж провёл обход перед тем, как дверь запереть. Как положено, провёл" Всё фонарём осветил, везде заглянул. Ну, окон, дверей никаких в хранилище нет. Это единственное, сержант кивнул на запертую металлическую дверь. Эно-то, конечно, так, не унимался констебль. Но там же столько всего хранится, что и Неилов-кача за улики по своему делу немалые деньги отвалить могут. И что ж, подкопа они сюда провели или через крышу спустились, хмыкнул начальник караула. А бог его знает, нахмурился констебль. «Да ты сам прислушайся! Как есть голоса!» Сержант отставил чашку в сторону, встал из-за стола, поправил кобуру с Вебли Скоттом и подошел ко входу в хранилище. «Нет, показалось!» — мотнул головой он, но от двери не отошел и продолжил прислушиваться. «Или не показалось?» «Нет же! Точно кто-то говорит! Один вроде как возмущается, другой ему отвечает!» Полицейский вытащил револьвер и взвёл курок. Так. Я иду первый, ты за мной. Констебль занял место за спиной начальника. Смотри по сторонам, на пуп стол тот. Меж стеллажей могли и спрятаться. Охранник снял с пояса ключи, открыл двери, стараясь ступать как можно тише, вошёл в хранилище. Внезапно за стеллажами что-то полыхнуло, и в проходе появилась мужская голова с густыми распущенными бакенбардами. Рядом с головой в воздухе витала правая рука с обнаженной морской шпагой. «Вы что тут делаете?» — рявкнула голова и сурово наморщила лоб. «Как посмели оставить пост? А ну быстро вернулись на место!» Обнаженная шпага взметнулась и плашмя опустилась на плечо констебля. «Бегом, бегом! Почему не торопимся?» Впрочем, это было излишне. Полицейские и так уже со всех ног улепетывали от довольного своей проделкой грозного призрака. И дверь закройте, крикнул им вслед Ульфхёрст. Сквозит. Дождавшись, когда лязгнет замок и грохнут засовы, он удовлетворённо вздохнул. Сейчас бы трубочку с вергинским табачком или гаванскую сигару, ну да ладно. Дело сделано. Так хоть можно поручиться, что эти балбесы до утра они поубивают друг друга. Голова комадора витала над поцатой бутылкой Old Highland. Ани, как припустили, моя нога едва успела догнать констебля и дать ему пинка под зад. "Зачем?" удивился Раджев. "Тебе не понять", отмахнулся Комадор. "Я всю жизнь мечтал пнуть как следует какого-нибудь Бобби. Да раньше мне неприличноевало ранять честь рода". В общем, славно развеялся, расплылся в улыбке Комадор. "И заодно спас пару человеческих жизней. Что мне на страшном суде, а воз зачтётся". «Ух, видели бы вы их рожи, словами не передать!» «Вам удалось рассмотреть конфискованные у графа шпаги?» Коммодор тут же перестал улыбаться. «Ну да, шпаги я тоже видел. Что сказать?» «Ты, как водится, прав!» — он кивнул Радживу. «Духи там действительно есть, но совсем не такие, как в ваших Крисах!» «Что за духи?» — быстро поинтересовался Сик. «Да бог его знает! Не англичане, точно!» Ругаются между собой, похоже, на итальянском. Ругаются между собой, а расправляются с людьми, что-то уж очень странно, вскинул брови Шейли Холпс. "Это ещё не все странности", заверил парящий неподалёку Ульфхёрст. "Вот, посмотри на меня. Прямо сказать, от изначального организма осталось далеко не всё. Однако, никогда в жизни я не чувствовал себя таким свободным, как нынче". Про де этого стоило умереть. А эти заморские духи, похоже, заключены в шпаги будто в тюрьме. Понятное дело, при такой жизни каждый озлился бы на весь мир. Раджев слушал его очень внимательно, словно делая пометки в уме и аккуратно раскладывая по полочкам услышанное. Нужно будет рассмотреть эти клинки поближе, негромко сказал он, поучаредий. Вероятно, у духов неведомой силы из заключённых в эти шпаги. «Давний личный спор. Им совершенно наплевать, что за люди тянутся к рукоятям. Это своего рода естественные, или уж, если хотите, противоестественные магниты. Обычные люди не могут устоять перед их волей. Значит, главное сейчас не дать им снова оказаться вместе. Думаю, одна шпага уже имелась в коллекции Ричфорда, а вторую... Он купил совсем недавно у вдовы того самого банкира-антиквара, о котором упоминал граф. «Надо будет спросить», — предложил Стивен. «Обязательно. А еще стоит попросить графа организовать нам встречу с Лестройдом, потому как если в Скотланд-Ярде будут досконально придерживаться инструкций, шпаг нам не видать как своих ушей, а коммодору придется, вероятно, поселиться в хранилище, чтобы отпугивать желающих за них ухватиться». Что ж, подытожил Шейли Холпс. Полагаю, утром у нас будет отличная возможность привлечь графа к расследованию его собственного дела. Выслушав доклад о достижениях сыщиков, граф Ричфорд с трудом поднялся из широкого кресла и начал переваливаясь ходить по кабинету. Вы уверены, что в моих шпагах обитают, как бы это выразиться, души каких-то итальянцев? Совершенно уверенный И более того, между этими джентльменами существует настолько лютая вражда, так что они даже после смерти не оставляют попыток убить друг друга. Ну, простите, это же просто какая-то нелепость, граф остановился напротив Стивенна. Зачем кому-то воевать там, где царит вечный мир? Тем не менее, ми лорд, вчера вы были свидетелем пары двойных убийств. И если бы вы вдруг сами решили, прихватив дворецкого, пойти выяснять, что за голоса раздаются в спальне, полагаю, мы бы сейчас уже с вами не разговаривали. К счастью, я не настолько смел, хмыкнул граф. Зато моя картотека содержится в исключительном порядке. На каждый экспонат заведён отдельный формуляр, в котором, помимо подробного описания предмета, можно найти связанную с ним историю. Он подошёл к столу и взял пару мелко исписанных карточек. Вот что мне известно о вышеупомянутых шпагах. Одна из них принадлежала барону Уильяму Ларби, а другая виконту Эндрю Контрейлу. В своё время они были известными при дворе Вильможами и, судя по воспоминаниям современников, отчаянными смельчаками. В своё время это когда? уточнил Стивен. Мне кажется, я уже говорил, что они оба были сторонниками королевы Марии Стюарт. А, ну да, конечно. Так вот, С этим связано одна любопытная история, благодаря которой шпаги в конце концов оказались в моей коллекции. Эти джентльмены участвовали в заговоре с целью освободить заточённую в тюремном замке шотландскую королеву. У той, прямо скажем, был не меньше прав на английский престол, чем у её кузины Елизаветы. Нашу королеву-девственницу такое положение дел очень тревожило, поэтому она решила при первой же возможности избавиться от амбициозной конкурентки. И как всем известно, оно в этом преуспело. Так вот, оба дворянина желали передать трон Марии, и поэтому попытались устроить ей побег. Как написано в моём формуляре, они были весьма дружны и не раз сражались плечом к плечу, неоднократно спасая друг друга на поле боя. При дворе их даже прозвали Кастором и Поллуксом. Ричфорд остановился. Кстати, джентльмены, как я мог забыть В моей картинной галерее висит их портрет. Он так и называется Кастор и Поллукс. Если пожелаете, я вам покажу его, когда мы закончим все дела. Так вот, кто-то их предал, и вместо королевы Марии в условленном месте появились полисмены. Не желая сдаваться, я, посоясь пыток, эти джентльмены законули друг друга, явив пример высокой доблести и похвального мужества. Кроме того, в формуляре имеется точное описание оружия. клейма, гербы на пите, длина, сечение, вес, углы заточки. Впрочем, вы уже видели эти шпаги своими глазами. Отличные талецкие клинки. Рукояти делались на заказ здесь, в Лондоне, королевским ювелиром Парье. И в своем роде они настоящий шедевр, сочетающий великолепное декорирование, подобающее шпагам вельмож, а также превосходные защитные свойства и удобство хвата, столь необходимые для боевого оружия. Всё это замечательно, вклинился Раджев. Но мне бы хотелось понять, с какой стати шпаги с испанскими клинками и английскими рукоятями вдруг общаются между собой на итальянском. Вот об этом граф указал на формуляры. История умалчивает. А теперь, если вы не возражаете, мы можем перейти в картинную галерею. Ричфорд сделал приглашающий жест. Картина, прямо скажем, энигматичная. то есть содержит в себе определенный тайный смысл. Пройдя через несколько залов, они, наконец, остановились у красочного полотна в человеческий рост. На холсте пара джентльменов в полном боевом облачении пожимали друг другу руки, держа при этом обнаженные шпаги клинками вниз. На заднем плане происходила некая фантасмагория с единорогами и драконами, а в нижней части картины, окруженной пламенем красный лев — преподносил яблоко прекрасной даме. «Как вам?» Должно быть, ожидая бурю восторгов, поинтересовался граф. «Они что же, оба были левшами?» спросил Шейли Хоупс. «А, вы имеете в виду, что они держат левыми руками шпаги?» улыбнулся Ричфорд. «Это лишь аллегория. Оба эти дворянина как бы охраняют прекрасную деву, в которой внимательный зритель легко угадает Марии Стюарт. Их руки и опущенные клинки образуют букву «М». первую букву имени Мария. Должно быть, я невнимательный зритель, буркнул детектив. Красный лев и такая своеобразная пылающая кайма, включаясь в разговор, подхватил Радшев. Это символ пятый мятежом Шотландии, из которой пришлось бежать Марии. Здесь видна двойная аллегория. Сестрой Кастора и Поллукса была прекрасная Елена, та самая, которую Афродита вручила Парису в обмен на признание её прекраснейшей из богинь. По сути, перед вами зеркальное отражение этого мифа. Под стражей новых Кастора и Поллукса Шотландия вручает своей прекрасной даме золотое яблоко. Обрати внимание, хвостик и два листика, если присмотреться, образуют крест. Это не просто яблоко, это державное яблоко. Амичи братьев ограждают деву избранницу от коварного дракона с окровавленной чёрной розой на груди. Тоже намёк прозрачный. Раджиф умолк. Браво, молодой человек, браво. Я бы не рассказал лучше. Благодарю за похвалу, склонил голову Сик. А теперь, если вы не возражаете, мы отправимся заниматься вашим делом. И ещё, не могли бы вы предписать Скотланд-Ярду и лично инспектору Лестрейду оказывать нам максимальное содействие в расследовании». «Считайте, что это уже сделано». Детективы, откланившись, направились к выходу. «Ты в конце своего объяснения опустил глаза», — тихо проговорил Стивен, когда они вышли на улицу. «Что-то заметил?» «Неопределенно», — в тон ему отозвался Раджив. «Во-первых, я предполагал, этим джентльменам должно быть лет двадцать от силы «двадцать пять», Но судя по картине, им хорошо за 30. Это нам что-то даёт? Материал для размышлений. Сам по сути два эксалтированных юнца хотят освободить прекрасную даму, возможно, добиваясь её любви. Реальная ситуация. Да, вполне. А когда выясняется, что все их усилия были тщетны, они, чтобы не достаться врагу, решают убить друг друга. Чересчур романтично. Но я не исключаю такого исхода. «И я не исключаю. У юношей. Этим господам, судя по суровым лицам, в жизни довелось повидать немало. Похоже, они и впрямь были отменными рубаками. Скажи, почему они не попытались вырваться из-за подни? Как минимум, это давало возможность погибнуть в бою». «Да, хороший вопрос. Нужно бы побольше узнать об этих джентльменах». «И еще один момент». Судя по всему, оба они позировали в собственных доспехах и с собственным оружием. Незадолго до неудачного побега Ее Величества. Очень уж много откровенных намеков. Конечно, портрет не выставлялся прилюдно, но мало ли кто мог его увидеть. А аллегории в ту пору были в ходу и легко читались многими. Вот только если ты обратил внимание, шпаги и у Кастера, и у Палукса на картине совсем другие... «Хотя, казалось бы, для такого полотна близнецовые шпаги, отличающиеся лишь гербами на пите клинка, были бы идеальным вариантом. Они будто созданы для такого случая». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Шейли Хоупс. «Пока затрудняюсь ответить. Быть может, к моменту написания картины их просто не успели изготовить. Об этом нам, увы, ничего не известно. Но одно можно утверждать точно — Если оба джентльмена действительно были убиты знакомыми нам клинками, то по какой-то неведомой причине они появились у дуэлянтов буквально перед самой их гибелью. И поскольку они намеренно сделаны парным оружием, и мы, соответственно, населены враждебными духами, то я вижу в этом чью-то злую мысль. Остаётся лишь понять,чей. Кому эти вельможи перешли дорогу? А ещё я полагаю, что хорошо было бы найти саму королеву Марию. Возможно, она расскажет о своих преданных кавалерах что-нибудь такое, что прольёт свет на эту тёмную историю. Очевидно, они как-то связывались с её величеством, если готовили её побег. В деталях заговора может отыскаться, если не ключ, то хотя бы отмычка к нашей тайне. Полагаю, комодор будет рад познакомиться с этой благородной леди. По слухам, она была первой красавицей острова. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Хорошо. А чем займёшься ты? Поинтересовался Шейли Холпс библиотекой и архивом, пожал плечами Синг. Как обычно, вряд ли исторические события подобного рода оказались в поле зрения хронистов, полицейских, судейских чинов и придворных протописцев. В конце концов, если барон и виконта задерживал специальный отряд, значит, где-то должны были сохраниться рапорты, распоряжения и, как говорят сейчас, ордер на арест. А мне я так понимаю, Стивен достал клетчатый платок и начал задумчиво полировать им свою бритую голову. Следует пообщаться с представителями Скотланд-Ярда. Да, со мной они сам понимаешь, вряд ли станут разговаривать. Думаю, через пару часов они уже получат распоряжение из министерства, и тогда можно будет приступать. А пока у нас есть время заскочить в пап на углу. Кто-то вытянет лицо старшего инспектора, когда я к нему явлюсь. Не думаю, что Лестрый та обрадуется в новь увидит тебя, да ещё и в костюме, а не в мундире курьера. Но полагаю, ты сможешь поднять ему настроение. Угу. Как минимум, скажу, что в хранилище поледейский могут входить только по одному. Я должен просто осмотреть шпагу или мы ищем что-то особенное? Ответить точно пока трудно, но думаю, что это действительно нечто особенное. Холодное железо практически не поддаётся колдовству, однако в нашем случае нечто сверхъестественное присутствует. Это не магические чары следы которых может отыскать лишь другой колдун. Это должно быть нечто материальное, не входящее в обычный набор частей шпаги. Попробуй размонтировать ее. Может, то, что мы ищем, спрятано где-то внутри, подальше от чужих глаз. И если ты отыщешь в клинках нечто необычное, явно чужеродное, считай, мы нашли ключ». «Осталось только отыскать дверь, которой подойдет этот ключ», — хмыкнул Стивен. Старший инспектор Ластрейт встретил Стивена Шейли Хоупса у входа в Скотланд-Ярд. «Смотрю, вы решили сменить занятие», — съезвел он, указывая на штатский костюм детектива. «Больше не разносите срочные депеши». «Много другой работы», — не моргнув глазом, ответил Стивен. Инспектор кивнул. Я прочитал распоряжение из министерства. Не скажу, что оно меня порадовало, но выбор невелик. Итак, чем я могу быть вам полезен? Мне нужно осмотреть шпаги, которыми были совершены убийства. Ластрейд пожал плечами. Раз таково распоряжение начальства, то почему бы нет? Хотя я не представляю, что вы намерены там отыскать. Затрудняюсь вам ответить. «То, чего в этих шпагах не должно быть!» «Ерунда какая!» — скривился представитель Скотланд-Ярда. «Мы тщательно осмотрели каждый дюйм стали, ощупали рукояти, нет ли там каких-то скрытых кнопок или чего-нибудь в этом роде. Все впустую. Надеюсь, вы не осматривали оба клинка одновременно и не оставались в помещении с кем-нибудь наедине?» Я осматривал их лично. Сначала одну, потом другую. должен заметить, что кроме гербов на пяти клинка, они ничем не отличаются. Это хорошо, это правильно. Возможно, Лестрейд проводил детективов в кабинет и указал ему на листок бумаги, лежащий на столе. Это отчёт сержанта, охраняющего ночью хранилище. Похоже, отчёт написал и констебль его напарник. Они в один голос утверждают, что слышали в хранилище вещественных доказательств чьи-то голоса. А когда они вошли туда для проверки, то увидели парящую в воздухе отсечённую голову и предпочли ретироваться. Ещё они говорили о каком-то зуде, который тянул их вернуться в хранилище и найти это проклятое оружие. В любом случае, я уже осмотрел шпаги лично и не нашёл никаких тенников. Так что если хотите сэкономить время, то можете просто ознакомиться с моим отчётом. Спасибо, непременно его прочту, но сейчас я хотел бы взглянуть на клинки. Как вам будет угодно, недовольно дёрнул плечом Лестрейд. Досадуешь, что его отвлекают от работы всякими глупостями. Поймите меня правильно, пояснил Шейли Холпс. Вы рассматриваете это странное оружие с естественно научной точки зрения. А как же ещё его рассматривать? Это орудие убийства, а не волшебная палочка Мерлина. В том-то и дело, что и те шпаги, возможно, имеют много общего с той самой волшебной палочкой. Если бы не распоряжение из министерства, я решил бы, что вы спятили. Прочим нет, не так. Я и сейчас полагаю, что вы бредите, но обязан выполнить вашу просьбу. Инспектор вызвал полицейского, дал ему указания, И, изображая любезного хозяина кабинета, предложил посетителю чаю. Стивен осматривал клинок уже 20 минут. Да, то был шедевр оружейного искусства, лёгкий и изящный, прекрасно сбалансированный. Он ложился в руку и словно срастался с ней. Стивен почувствовал, что не хочет выпускать шпагу из рук. Его непреодолимо тянуло вступить в схватку с любым противником, и чувство близкой победы кружило в голову. Ле Страйт с интересом поглядывал на курьера, пытаясь догадаться, что же тот намерен отыскать. Странное ощущение, пробормотал частный детектив. Да ничего необычного, как будто нет. Хотя что-то здесь не так. Он взмахнул шпагой, чувствуя в себе невероятную силу и ловкость. Что-то здесь не так. Должно быть, подобные чувства испытывали Роланд и прочие обладатели великих мечей. Он вдруг остановился, пораженный внезапной мыслью. «А что если...» Ему вспомнились знакомые со школьной скамьи величественные строки из неистового Орланда. «Ах, Дюренталь, мой верный меч прекрасный! На рукояти у тебя в оправе святыня ни одна заключена. В ней вложен зуб апостола Петра, святого Дионисия в лоса, Василия святого крови каплей». усок одежды матери Христа. Все эти христианские святыни, по мнению автора поэмы и, вероятно, мастера ковавшего меч, должны были помогать рыцарю в бою. И Роланду они, как считают, действительно помогали. Может и тут есть что-то подобное. Шейлихоупs положил клинок и начал медленно отвинчивать изящную восьмигранную шишечку, венчавшую шпарные фясь. Эй-эй, что вы делаете? Насторожился Лястрейд. Работаю. Всё, что можно было увидеть, не разбираешь пагу. Мы уже и так видели. Он размонтировал рукоять, извлёк клинок, взглянул на клеймо на хвостовике, внимательно осмотрел каждую грань шишечки, покрытую затейливой гравировкой, и не найдя подсказки, начал осматривать прочие внутренности. Однако ничего постороннего, никаких намёков на магические знаки или заклинания там тоже не нашлось. Странно, поднес себе пробормотал Стивен и со вздохом начал возвращать шпагу в исходный вид. Он снова взял в руки ту самую изящную шишечку и вдруг обратил внимание на венчавшую её маленькую дворянскую корону, казавшуюся единым целым с золотой шишечкой. А что если Он крепко ухватился за зубцы и коронки, стараясь повернуть ее сначала влево, потом вправо, затем опять влево. И вдруг та поддалась и начала поворачиваться по резьбе. «Инспектор, на всякий случай, отойдите подальше». «Я старший инспектор», — возмутился тот. «Что вы там ищете?» «Не знаю, но, похоже, этот тайник был сделан не зря». Затаив дыхание, Стив осторожно провернул корону ещё на пару витков и вдруг снял верхнюю часть шишечки, будто крышку с сахарницы. Вот так-так, невольно пробормотал он, глядя на содержимое крошечного тынька. Похоже, тут какая-то магическая печать. Надо её сломать и посмотреть, что там, тут же скроговоркой проговорил Ластрей. Инспектор «Я и сам придерживаюсь материалистических взглядов на природу вещей, но поверьте, магические печати без специалиста лучше не ломать. Это самый материалистический из всех имеющихся взглядов. Просто запротоколируйте находку, а затем мы осмотрим вторую шпагу». Лестрейд скривился, словно от зубной боли, и нехотя кивнул. Ему не терпелось узнать, что он не мог. тоже скрывается под этой печатью. Но к его огромному сожалению, сейчас здесь всем распоряжался этот бесцеремонный тип. Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и карандаш. Я перерисую оттиск. Вот, возьмите, буркнул инспектор. Ни в чём себе не отказывайте и чувствуйте себя в моём кабинете как в своём. Ещё чего-нибудь желаете, вы не стесняйтесь. Спустя полчаса Стивен Шейли Хоупс покинул стены гостеприимного Скотланд-Ярда, унося с собой зарисовки двух совершенно одинаковых печатей и глубокую задумчивость на своем лице. Стоило Шейли Хоупсу переступить родной порог, как на темной лестнице перед ним возникло недовольное и взбудораженное лицо Комодора. Где вас носят? возмутился морской волк. Вы заставляете её величество ждать, а отыскать королеву между прочим было совсем не так просто. уж не знаю, как при жизни, а после смерти шотландское государение ведёт чрезвычайно подвижный образ жизни. Он рассмеялся собственному каламбуру. Её постоянно где-то видят, то она в своём любимом Холирудском дворце неподалёку от Эдинбурга, то в отеле Old Hall в городке Бакстон, что в Дербишире. то в отеле «Тальбо» в городке «Аундул». А еще она появляется в Шеффилде, что на востоке Йоркшира. В общем, если б я все еще пекся о своем здоровье, то сравнил бы поиски королевы с продолжительным мацоном. Но все же я ее нашел и договорился о встрече. Битых два часа тому назад сказал ей, что вы ее давно ждете, а вас где-то носит, словно это нужно одному мне. Призрак запнулся. Хотя, надо сказать, королева очаровательна. И беседо с ней доставила мне немалое удовольствие, если бы ещё тема не была столь кровавой. Правду сказать, и у самой бедняжки судьба сложилась не лучшим образом. Стивен уже поднялся по лестнице, когда внизу опять стукнула дверь. О, а вот и Раджив, радостно провозгласил Ульфёрст. Команда в сборе. Ну что ж, тогда я за королевой. Погоди, засуетился Стивен. Надо хоть прибрать немного. Всё же не каждый день нашу берлогу посещает монаршая особа, пусть даже её призрак. Иранского короля не считаем. Он дикарь. Хорошо, даю вам 10 минут, покуда развлеку её величество рассказами о достижениях современной техники. Ульхёрст растворился в воздухе. Ну что, как успехи? поинтересовался Стивен, когда его напарник вошёл в квартиру. Целый день проторчал в библиотеке. Затем в книжном магазине Моммеля, ну кое-что ты искал. А что у тебя? Как мы и предполагали, у Абишпаги имеются ценные вложения. Вот, я перерисовал магические печати. Кажется, мне удалось убедить Лестры и Данила мать их в моё отсутствие, но полной гарантии нет. Ты бы видел его лицо, когда он узнал о тайниках. Готов держать пари, «Ревностный служак, а в нем сейчас борется с любознательным юнцом, которому срочно нужно выяснить, почему лягушка прыгает». «Похоже, печати — это те самые недостающие звенья, которые я пытался найти», — задумчиво произнес Раджив. «Давай рассказывай, не томи!» — бросил Шейли Хоупс, прибирая с обтянутого зеленым сукном стола недоеденный утром пережаренный омлет, корки обугленных тостов, Подсочи сэндвич, потёртые боксёрские перчатки и пустую бутыль из-под пива. Не томлю, рассказываю, кивнул Сикх. В книжном магазине я отыскал довольно старое издание "Историю высокого искусства фехтования в Британии" с приложением текстов знаменитого мастера и ревнителя британских традиций господина Сильвера. Он по неведомой нам причине терпеть не мог итальянских мастеров. Так вот, Этот Сильвер рассказывает в книге довольно занятную историю. Любимец королевы Елизаветы, лорд Роберт Дадли, граф Лестер, желая создать отряд телохранителей её величества, пригласил из Генуи известного мастера клинка Анджело ди Альбаццо, о котором современники писали, что шпага в его руках перст судьбы, который немедленно укажет на роковую ошибку противника и поставит точку во всех земных разногласиях. Словом он считался настоящим искусником в своём деле и слыл отменным учителем фехтования, но у Роберта Дадли был могущественный соперник. Не то чтобы он претендовал на нежные чувства королевы, скорее добивался её внимания и полного доверия. В частности, именно он раскрыл королеве интрижку Дадли с летицей Иноли, с двоюродной племянницей государыни, ставшей несколько позже женой Лестера. Он же поведал Елизавете о намерении Эддли стать генерал-губернатором Соединённых провинций Голландии. Этот пост ему предлагал тамошний государственный совет. И такой поворот событий неминуемо втягивал Англию в войну с Испанией. Впрочем, Дрейк своим правом набегом это благополучно устроил и без него. Этим соперником был советник королевы, начальник британской разведки и контрразведки Фрэнсис Волсингем. Понятно, что этот Вильмо же решительно противился тому, чтобы королеву охраняли люди Дадли. Разумеется, он набрал собственный отряд королевских телохранителей, а обучать их должен был выписанный из той же Италии, но уже из Палермо, другой известный мастер клинка, Леонардо Гарди. Ходили слухи, что до того, как взяться за ремесло учителя фехтования, он состоял официальным поставщиком мертвецов при апостоле Петре. Понятное дело. Волсингем терпеть не мог красавчика Дадли. И как водится, его люди терпеть не могли людей Дадли, а оба итальянских мастера вдвойне терпеть не могли друг друга, ибо прежде каждый из них считался искуснейшим из искуснейших. и полагал своё мастерство совершенным, а теперь каждому приходилось вновь день за днём подтверждать собственное превосходство. И два оказавшись на берегах туманного Альбиона, оба фехтовальщика принялись не только стравливать учеников, но и лично мериться силами. Сильвер пишет, что между ними произошло то ли 7, то ли 9 поединков. И всякий раз они заканчивались ожесточённой кровью, однако не решительной победой одного из них. И естественно, ни одна сторона не признавала своего поражения. Так продолжалось 4 года, причём королева лично высказала своё недовольство мастерам и запретила им сражаться где бы то ни было на английской земле. Но она забыла, что перед ней не примодушные англичане, а изворотливые итальянцы. Последний свой поединок они провели тёмной ночью при свете луны на плато, плывущем вниз по темще. Неизвестно, как проходил бой, но когда плот уткнулся в берег, на нём лежали два трупа. Возмущённая королева запретила хоронить мастеров в освящённой земле. Однако с телами надо было что-то делать, и похоронами от чего-то вдруг захотел заняться маг и алхимик королевы, знаменитый Джон Ти. Конечно, кто же ещё? Он был из наших, из валийцев, улыбался Стивен. Впрочем, он лишь надзирал за похоронами, а всеми текущими делами занимался его помощник, медиум и также алхимик Эдвард Келли. Ты хочешь сказать, что в шпагах Волей то ли самого Джона Ди, то ли усилиями его помощника поселились души тех самых итальянских мастеров? Именно так. Они защищены магическими печатями, и вплоть до страшного суда будут вести между собой непримиримые бои, втягивая в них всё новые и новые жертвы. Если помнишь, Камодор слышал речь, казавшуюся ему итальянской. Так вот, он был совершенно прав. Внезапно раздался знакомый треск, и в воздухе появилось лицо Ульфхёрста. Кто был прав? Я, несомненно, я был прав. А теперь «Прошу любить и жаловать! Ее величество, королева Шотландии, Мария Стюарт!» Мария Стюарт появилась в тот же миг, казалось, сопровождаемая колеблющимися отблесками церковных свечей. В руках она держала собственную голову, которая, несомненно, смотрелась бы гораздо лучше, если бы находилась у нее на плечах. Стивен и Раджиф почтительно склонились перед казненной 300 лет назад королевой. Её величество, казалось, даже едва заметно улыбнулась им в ответ. Впрочем, на отсечённой голове улыбка смотрелась не совсем адекватно, точнее, жутко. "Прошу извинить", неуверенно заговорил Шейли Холпс. "Можете ли вы, Ваше Величество, отвечать на вопросы и вообще говорить? Почему нет? Что касается головы, то её наличие само по себе не делает человека красноречивым". Виша признателен, что согласились уделить нам немножечко, Стивен замялся. Вечности. Ну что вы? Мне даже интересно. Скитаться между тем и этим светом довольно унылое занятие. Если бы я знала, что станет со мной после смерти, привязалась бы к возможно большему количеству мест. Какие не есть, а всё же путешествия, новые лица. Королева запнулась. Впрочем, у тех, кто видит меня, они вытягиваются совершенно одинаково. Не к тому я привыкла за недолгие годы земной жизни. Но оставим в стороне мои проблемы. Что за дело вам до событий, которые давно стерлись из памяти людской и никому более не интересны? «Это не совсем так. Некоторые события действительно произошли сотни лет назад, и люди, о которых мы с вами говорим, давно мертвы». Вида в том, что их гибель непонятным образом тянет за собой новые смерти, причём смерти наших ни в чём не повинных современников. Это странно, очень странно, удивлённо произнесла голова. Но я внимательно слушаю, задавайте вашу пару вопросов. Скажите, ваше величество, вы были знакомы с бароном Уильямом Ларби и виконтом Эндрю Кантрейлом? Конечно. Губы Марии тронула улыбка. Они были моими верными друзьями до последней странной истории. "Странной истории?" переспросил детектив. "Я даже не знаю, как это назвать иначе. Теперь-то об этом можно говорить. Оба джентльмена оживили моего освобождения и готовили мой побег, а затем и восстание против моей кузины Елизаветы. Контрейл был родичем Фрэнсиса Олсингема. И он добился права возглавить отряд местного ополчения. В том случае, ежели вдруг французы решат высадиться и отбить меня, он набрал множество верных нашему делу людей и пробанских наёмников, так что после моего побега у него был бы достаточно увесистый железный кулак для того, чтобы защитить меня и поднять восстание. Насколько мне известно, он продал большую часть своих имений, чтобы иметь средства, необходимые для осуществления плана. Конечно, золото требовалось немало, но в случае успеха он бы без сомнения вернул его старинцы. К тому же он был не одинок. Ему помогал барон Уильям Ларби, тот большую часть времени проводил в столице, при дворе и был хорошо информирован обо всех планах моей коварной родственницы. Он даже пытался убедить королевского астролога Джона Ди составить для Елизаветы гороскоп, в котором бы её жизнь тесно связывалась с моей. Это должно было спасти меня от расправы. Но вы, Джон Ди, не рискнул подправить волю светил даже ради спасения моей жизни, хотя прежде мы замечательно ладили. Стивену показалось, что в уголках глаз королевы блеснули слезинки. Простите, вмешался в их разговор Раджив. «Вы были хорошо с ним знакомы? С магом, астрологом и алхимиком королевы Джоном Ди? Я уже сказала об этом». «Тогда, может быть, вы знали и его помощника, также медиума и алхимика Эдварда Келли?» «Его я знала куда меньше. Однако он производил впечатление человека весьма сведущего как в тайных науках, так и в ритуалах вызывания духов». Припоминаю, что Ларб знал его довольно близко. Кажется, он и оплачивал некоторые опыты по трансмутации металлов. Келли работал над превращением свинца в золото. Вполне вероятно, медленно проговорил Раджив. У тебя есть что сказать? спросил его Стивен. Пожалуй, да. Однако с вашего позволения, я ещё послушаю. Никогда ещё прошлое не говорило с нами столь приятным голосом. Королева улыбнулась и одарила Сикха благосклонным взглядом. "Позвольте ещё вопрос, ваше величество", поспешил Раджив. "Вы, конечно, поддерживали тайную переписку с вашими друзьями. Да, им удалось подкупить младшего помощника кастеляна замка. Тот занимался поставкой снеги и питья для меня и для солдат гарнизона." Контрейл договорился, что будет бесплатно отдавать стражникам целую бочку пива. В пропке был сделан тайник. Когда бочку привозили в замок, помощник кастеляна вытаскивал пробку, вставляя на её место кран, но ну и приносил мне шифрованные письма от друзей. Значит, вы были хорошо информированы о планах заговорщиков. Я знала то, что они считали нужным мне передать, уточнила королева. Ну да, конечно. В частности, то, что побег должен был произойти через несколько дней после доставки очередной бочки с тынником. Это правда, но потом что-то сорвалось, и произошла та самая нелепая история с двойным убийством. Я поверить не могла, печально вздохнула Королева. Это говорит о том, что вы хорошо знали своих друзей. Боюсь, это огорчит вас. Но нелепой истории не было, а были алчность, коварство и в конечном итоге ряд продуманных убийств, в том числе, увы, и ваше. «Что ты хочешь этим сказать?» – удивилась королева. «Скорее всего, дело обстояло так. Ваш друг и поклонник Контрейл действительно продал свои поместья, чтобы оплатить наемников, вооружить ваших сторонников и подкупить судью, который должен был выписать ордер о переводе в вас в Фонтергирийский замок. Должно быть, именно тогда и планировалось напасть на конвой, предварительно подпоив парней крепким пивом и освободить вас. Сил для нападения у Контрейла было вполне достаточно, а, возможно, ваш эскорт должен был состоять из воинов его отряда. Тут я сказать ничего не могу. Можно предположить, что план был продуман до тонкостей». Но дальше произошла загадочная история. Уже после вашей казни один из слуг барона Ларби сообщил на допросе, что относил увесистый мешок с золотом Эдварду Келли для подкупа вышеупомянутого судьи. Против юриста было даже возбуждено уголовное дело. Однако следователям не удалось обнаружить ни малейших доказательств его вины. Они даже не смогли установить факт его знакомства с мистером Келли. Через некоторое время, как пояснил слуга, помощник Джона Ди вернул указанный мешок, сказав, что сделка не состоялась. Тогда Ларби забрал золото и отправился к своему другу Контрейлу. Что особенно интересно, давая показания против Келли, слуга утверждал, что тот Был также вашим горячим сторонником. И даже презентовал Ларби и Контрейлу шпаги превосходной работы для святого дела. Как было написано в протоколе дознания, опубликованном Академии древностей, шпаги, лучше которых прежде, никто и никогда не держал в руках. Одну медиум передал непосредственно Ларби, а вторую отослал с гонцом к Контрейлу. С этой минуты все остальные планы стали бессмысленны Конечно, нехорошо так говорить Но нам сильно повезло, что этот слуга В последствии был арестован и подвергнут пыткам Этот? Был еще кто-то? Уточнила Мария Стюарт Да, но его взять живым не удалось Это был слуга Виконта Контрейла Он пытался скрыться, отстреливался Во время погони ранил двоих преследователей Но был убит при нём обнаружили увесистый мешок золотых монет. Тех самых? удивлённо спросила Мария Стюарт. Я практически уверен, что тех самых, поскольку, как выяснилось, все до одной монеты, а их там оказалось целых 1200 фунтов, были фальшивыми. Когда Эдварда Келли после обвинений вышеназванного слуги барона Ларби взяли в оборот, выяснилось, что предъявленные ему обвинения в подкупе судьи пустышка. Зато в его лаборатории нашли штампы, при помощи которых сей учёный муж чеканил монеты из так называемого алхимического золота. Он и не думал подкупать судью. Он попросту взял настоящие золотые монеты и подменил их своими, фальшивыми. Когда Ларби примчался к Контрейлу, обман, вероятно, вскрылся. Несомненно, в здравом уме Эти достойные всяческого уважения джентльмены обернули бы свой гнев против гнусного фальшивого монетчика. Но вы, они оба были взбешены и при этом имели при себе шпаги с заточенными в них духами великих и ненавидящих друг друга мастеров клинка. Кстати, не удивлюсь, если Контрейл, будучи родственником Волсингема и сам учился у мастера Гарди, соответственно, между ними вспыхнулосора. В результате которой эти джентльмены стали первыми жертвами злополучного оружия. Никакого обоюдного убийства, о котором повествует романтическая история, не было, но предательство действительно имело место. Не удивлюсь, если окажется, что Келли причастен к нему. Ясно одно: слуга виконта должно быть прибежавший сообщить, что дом окружают люди королевы Елизаветы. обнаружил два пронзённых шпагами трупа и мешок с монетами, что было дальше, вы уже поняли. Келли также ожидал смерть за фальшивомонетчество, но Джон Ди смог выручить друга и отправился с ним в турне по Европе. Там Келли даже заинтересовал своими талантами императора Рудольфа, и тот сделал его бароном королевства Богемии. Впрочем, через некоторое время его обвинили в шарлатанстве и все же казнили, но к делу это уже не относится. Дальнейшая судьба Шпак на сотни лет теряется из виду. Быть может, они стали трофеями людей Елизаветы, а может, и их передали родне погибших, но одно ясно точно – пути их разошлись. Затем волею случая они оказались в коллекции графа Ричфорда, и, встретившись, они снова начали убивать. Вот такая история, ваше величество. Печальная история, грустно ответила Мария Стюарт. Однако, признаюсь, она многое поставила на свои места. Я весьма благодарна вам за эту тяжёлую правду. Сейчас, надеюсь, комодор сопроводит меня. Я ещё должна сделать некоторые распоряжения. Ещё раз благодарю вас. Но как бы ни было приятно ваше общество, я вынуждена удалиться. В тихом голосе королевы Слышились едва сдерживаемые слёзы. Королевы счастье, и Ульфхёрст пропал вместе с ней. Что ж, у нас будет что завтра рассказать графу. Подытожил Шейли Холпс. Мы хорошо поработали. Выслушав рассказ Стивена, граф Ричфорд покачал головой. Честно говоря, я и подумать не мог, что вы так быстро раскроете это дело. Теперь старшему инспектору Леструй до придётся съесть шляпу. Вчера он приходил ко мне вечером и сообщил, что вы, мистер Шейли Хоупс, нашли в шпагах каких-то духов и заключил со мной пари, что если вы докопаетесь до истины, он в тот же день отужинает собственным котёлком. Желайте, я приглашу вас на эту трапезу. Нет, благодарю, покачал головой Стивен. Это излишне. Признаться, изначально мы искали встречи с вами совсем с другой целью. «Для нас все эти убийства стали полнейшей неожиданностью». «Вот как? Что же вам было от меня нужно?» «Нам рекомендовали вас как известнейшего коллекционера древностей. Как мы имели случай убедиться, это соответствует действительности». «Не спорю», — кивнул Ричфорд. «И что же?» «Вот этот перстень!» Шелли Хоупс достал из кармана залог короля Ниала. «Можете не сомневаться в его подлинности и происхождении». Грэ взял протянутую ему вещицу и начал рассматривать её в лупу. "Да, невероятно. И сохранность замечательная. Впрочем, конечно, как же иначе". Он задумался, прикидывая в уме, сколько может стоить подобная уникальная штуковина. "Полагаю, джентльмены полторы тысячи фунтов вас устроят. Сразу говорю, что я могу выручить за кольцо больше, но вам не придётся тратиться на экспертизу и поиски клиента". Впрочем, я не уверен, что захочу расстаться с этим артефактом. Он восхитителен. Поверить не могу, настоящий перстень великого короля Ниала. Но давайте поговорим ещё о вашем законном вознаграждении за раскрытое дело. Конечно, я заплачу сумму, которую вы назовёте. Зная вас, могу предположить, что она не будет чрезмерной. Но вот ещё что. Мне в комитете могут понадобиться люди с вашими дораваниями. Будь может, вы оставите частный список и станете работать на корону. Я не тороплю вас с ответом, подумайте. Надеюсь, пару дней вам хватит, но, возможно, у вас есть ещё какие-нибудь просьбы и пожелания. Я был бы рад помочь. Стивен неловко заёрзал в кресле. Вижу есть, улыбнулся граф Ричвард. Что ж, я слушаю. Видите ли, милорд, В Нью-Гиттской тюрьме сейчас томится молодая девушка. Я не знаю её точной имени, но констеблю она представилась Агнессой Лир. Скорее всего, имя не настоящее. Эта девушка участвовала в ограблении знакомого вам ювелирного магазина на Бейкер-стрит. Но она лишь соучастница, её, наверное, заставили. Эта девушка уже 7 лет томится в заключении, уточнил Стивен. Это большой срок. Не могли бы вы как-то смягчить её участь? Вряд ли ещё 3 года тюрьмы смогут исправить то, что не было исправлено за 7 лет. Так, граф задумчиво постучал кончиками пальцев по столешнице. Но сколько я могу судить, речь идёт о королевском помиловании. Хорошо, если всё обстоит так, как вы говорите, я добьюсь помилования. Что ты ещё? О нет, что вы? Я я об этом думать не смел. «Через неделю зайдите ко мне. Полагаю, мне удастся все оформить». «А что делать со шпагами?» — напомнил сидевший молча Раджив. «А что с ними?» — удивился граф. «Ластрейд еще немного помурыжит, потом убедится, что вы правы, и вернет их, конечно, после того, как съест шляпу». «Но духи, живущие в клинках, непримиримы. Они и дальше будут выискивать все новые и новые жертвы». А кроме того, какими бы плохими они ни были при жизни, вряд ли они заслужили вечное заточение. У вас есть предложение? Перед тем как направиться сюда, я узнал, что в Лондоне действует оккультное мистическое общество Золотая заря. Оно практикует иенохианскую магию, систему общения с духами, которую разработал Джон Ди. «Можно обратиться к ним, чтобы они освободили души несчастных мастеров клинка и даровали им вечный покой». «Спасибо вам за предложение», — ухмыльнулся граф Ричфорд. «Однако я поступлю иначе. Для каждой из шпаг будет изготовлен специальный сейф с прозрачной дверцей, армированной стальной проволокой. Оба сейфа будут стоять в разных концах зала». «Но почему?» — удивился Сик. «Потому что это оружие может быть и ужасно, Но оно имеет историю. Это уникальное оружие. А если мы изгоним или если желаете, отпустим духов, у меня в руках окажутся два прекрасных, но всё же вполне заурядных клинка конца XVI века. Их цена упадёт в десятки раз. Я не хочу своими руками лишать их особой ауры. Вы понимаете меня? Вы да, вздохнул Сикх. Вот и отлично. В таком случае жду вас в ближайшие дни с ответом на мое предложение. Ах да, деньги. Сами впишите необходимую сумму в чек». Горев достал чековую книжку и размашисто подписал один из листов. «И получите ее в любом отделении Барклой-банка. За сим, джентльмены, вынужден отклоняться. Меня ждут дела государственной важности».